Глава 65 Во второй половине дня Эрика вернулась в оперативный отдел. Ее мобильный телефон полицейский мотоциклист отвез на проверку в отдел по борьбе с киберпреступностью, располагавшийся в зданию Таурского моста. Была запрошена информация о телефонных разговорах Аманды Бейкер и ее работе в интернете. Вместе с Мосс и Питерсоном Эрика стояла у ноутбука, просматривая запись с камер видеонаблюдения. Это за 9 ноября. «Среда. На прошлой неделе вторая половина дня», констатировала Мос. На экране высветилось зернистое черно-белое изображение коридора, где находилась просмотровая. «Это вы, Босс, и констабль МакГори. Идете смотреть пленки», добавила она ускоряя видео. Они промелькнули в кадре и исчезли. Спустя несколько часов эпизодическое появление Петерсона продолжала Мос, пролистывая вперед запись. «А вот около семи...» «Вы уходите и запираете дверь». «Незадолго до того, как я всех отпустила по домам», — вставила Эрика. «Так, теперь начало восьмого вечера того же дня», — сказала Мосс, проигрывая видеозапись в режиме нормальной скорости. Сначала коридор был пуст, но потом в кадр вошел Кроуфорд, озираясь по сторонам, у просмотровой комнаты он остановился и прислушался. Затем отпер дверь и скрылся за ней». «Возможно, он зашел туда без злого умысла?» — спросила Эрика. «Так, а вот он вошел», — продолжала Мосс. «И я промотаю несколько минут, а вот вы, босс, в семь двенадцать. Подходите, дергаете дверь, а Кроуфорд заперся изнутри», — докончила Эрика, глядя на свое изображение на экране. «О, снова Питерсон, уже успел сбегать в магазин и несет мой блокнот», — объяснила Эрика. Они смотрели, как Эрика с Питерсоном беседуют, оба в смущении. «Можно это промотать?» — попросила Эрика. «Без проблем». Мос быстро взглянула на нее. Фигура Питерсона замелькала на экране, удаляясь в ускоренном режиме. Затем через несколько минут ушла Эрика. «И вот вам, пожалуйста, в 7.36 почти 20 минут спустя из комнаты выходит Крофорд», — прокомментировала Мос. На экране сначала дверь чуть приоткрылась. Высунулась голова Кроуфорда, затем он быстро выскользнул из просмотровой, запер комнату и поспешил прочь по коридору. С минуты они размышляли об уведенном, потом из глубины оперативного отдела появился Джон. «Босс, я только что просмотрел распечатки телефонных звонков Аманды Бейкер. Номеров там немного. Видимо, она мало кому звонила, но вот телефон Кроуфорда там встречается часто. Последние две недели...» Она связывалась с ним по несколько раз на дню. Отсюда вопрос, а где констабль Крофорд? Подытожила Эрика, обводя взглядом своих подчиненных. «Не знаю, босс», — пожал плечами Джон. «А позвонить ему ума не хватает?» — сердито спросила она. Снова лил дождь, небо темнело, когда Эрика и Мосс выехали из Бромли, направляясь домой к Крофорду, жившему между Беккеномом и Сиднемом. Они пытались дозвониться ему на мобильный телефон и на домашний, но он так и не ответил. Они связались с его женой, но это ничего не дало. Она не видела его несколько дней. «Нехорошее у меня предчувствие», — поделилась с Эрикой Мосс, когда они затормозили у дома, где располагалась квартира Крофорда. «Это здесь?» — спросила Эрика, разглядывая улицу через ветровое стекло, вдоль которой сжались друг к другу магазины дешевых товаров за один фунт, газетные киоски. «Ломбарды», «Несколько замызганных прачечных» и «Супермаркет Айсланд». Сеть супермаркетов Великобритании, торгующая главным образом замороженными продуктами, основана в 1970 году. Движение на дороге было интенсивное. «Припарковаться я тут не могу». «За мной едут два автобуса», — сказала Эрика. Она проехала чуть дальше и свернула на стоянку Макдональдса. Они поспешили к дому Крофорда, но пару минут простояли на переходе через запруженную машинами дорогу. Крофорд жил в квартире над ростовщической лавкой, где выдавали кредиты до зарплаты. Белая дверь парадного открывалась прямо на улицу. В длинном ряду звонков они отыскали кнопку с номером его квартиры и позвонили. Никто не отозвался. Какой-то мужчина, выйдя из подъезда, придержал дверь, пропуская в дом Эрику и Мос. Они увидели застеленную грязной дорожкой витую лестницу, поднимавшуюся на четыре этажа. Крофорд жил на последнем. На третьем этаже, когда они поднялись туда, дверь была открыта, и из квартиры доносился возмущенный крик китаянки. В следующую минуту в дверях появился седой мужчина, за ним семенила маленькая разъяренная женщина. «Вы сантехник? Отеч не устранили!» «Я же сказал, вас заливают из верхней квартиры, а там никого нет!» устало объяснил ей мужчина. «Здравствуйте!» «Я старший инспектор Фостер». «Это инспектор МОС», — обратилась к ним Эрика. Они с МОС показали свое удостоверение. «Наверху никто не открывает». «Это он так говорит», — сердето отвечала китаянка. «У меня на кухне течется вчерашнего вечера. Весь потолок уже мокрый». Эрика глянула на МОС, и они бросились наверх. Со второй попытки им удалось выбить дверь. Крофорд жил в однокомнатной квартире, У окна с видом на центральную улицу стояла незаправленная кровать. В уголке, отведенном под кухню, над грязными кастрюлями и сковородками жужжали мухи. Одну стену занимал фотоколлаж. На снимках Кроуфорд был запечатлен с двумя детьми мальчиком и девочкой лет 10-12. В углу у двери на ковре расплывалось большое мокрое пятно. Сама дверь была чуть приоткрыта, и они осторожно двинулись к ней. Эрика распахнула ее. За дверью находилась крошечная убогая ванная. В воде, окрашенной в розовый цвет, плавало голое тело Крофорда. Стена за ванной на четыре фута вверх была обильно забрызгана кровью. В крови была измазана и сама ванна с другой стороны, там, где рука Крофорда свешивалась через бортик. Вода заливала пол, Крофорд перерезал себе вены.